Глава 31. Решение главы Колномакартер. Деррик Маккартер. Случайная встреча в лифте с Пренком Бэтти всё не швы из головы. Его ярко голубые глаза скользнули в воспоминание о прошло. С тех событий прошло уже четверть века. Казалось, боль утраты Лиси давно притупилась. Но почему же опять так тоскливо? В душе творился хаос. Зви обеспокоенно скрёбся на шёлково, что нужно вернуться и узнать, кто этот парень. не время. Отвернул я зверя и вышел из кабинета лифта, прямо в холл Пеннхауса, который снимал Блэквуд. Просторное помещение гостиной было завалено разбросанными, явно неэжеими вещами. Переступив через одно розовое с блёстками чудо современной моды, я наступил на другое. Под подошвой туфли что-то треснуло. Шаркава дивка вырлосы в полгусы и громко крикнул: "Камила, малышка, это папа!" В назов из проема двери справа, которая, вероятнее всего, вела в одну из спален, выглянула склокоченная, с глазами и носом, опухшими от слез, блондинистая головка дочери. Увидев меня, она испуганно юркнула назад, а я присев на диван, решив не играть в догонялки. «Появится». «Камила, не заставляй меня ждать!» Грозно выкрикнул, а сам потянулся к медальону на шее. Убедившись, что он на месте, успокоился. Этот кулон не открывался вот уже на протяжении 25 лет. В нём хранился локон Алеси, всё, что осталось от неё материального. Но как ни крути, прошлое должно остаться в прошлом. Разобраться бы с настоящим. Что здесь происходит? Шмыгая нос к носу, Мамега выбежала из комнаты и без приглашения уселась ко мне на колени, как в детстве. Размазывая слёзы по плечу пиджака, дочь уткнулась носом в шею при тихо. только периодически, жалобно вздыхая. На нежности я ей дал несколько минут, терпеливо ожидая, пока она хоть что-то скажет. Не дождавшись, уверенно взял ее за подбородок и заглянул в заплаканные глаза. Тоже голубые, но не такие яркие, как у меня или у того паренька. Словно в голубую краску плеснули слишком много воды. Что происходит? Ты позвонила у Патрисии, взбудораживала, а сама не отвечала на звонки. Как ты понимать? Где Эдвард? Что за трагедия, если ты устраиваешь потопы из слёз? Спросил, откидывая непослушные пряди с лица дочери. Сейчас неряшливо свисающие сосулькой. И это при том, что Амешка всегда очень тщательно следила за своим внешним видом. Камел не отвечал, лишь отводил глаза в сторону и горестно вздыхал. Я знал, что Амеге тяжело смотреть в глаза Альфе, даже несмотря на то, что я её отец. Но только так я мог добиться вразумительного скорого ответа. Я тебя спросил, будь добра ответить. Грубовато подтолкнул ее к диалогу. Чувствовал, что ответ мне не понравится. Слишком тяжелым в эмоциональном плане было ее состояние. Эдвард уехал к главе клана. Схлипнув и, косясь в бок, она продолжила. Я думала, с ума сойду, когда я его увидела. Он был весь в крови. Сначала я решила, что он охотился, а после не умылся. И что стоило из-за этого раскисать? Во мне сколыхнулось глухое раздражение из-за глупости дочери. Мало ли подрался с кем-то. Не поделили добычу на охоте. Нет! Истерично вскрикнула девушка, перебив меня, и расплакалась так горько, что мне захотелось ее обнять и пожалеть. Малышка, объясни толком, что произошло между вами. «Почему ты так плачешь? Он тебе что-то сделал?» Успокаивающе поглаживая дочь по спине, силился понять причины такого неадекватного поведения. Каме хоть и омега, но склад характера у нее не тот. Долго грустить она не может. И многие серьезные вещи воспринимает легко. «Он кого-то пометил!» Завыла она гуристно и протяжно. «А я должна за него замуж выходить. А мне он не нравится. Я его боюсь!» Истерика набирала обороты. Терпеть не могу женские слёзы, и в другой раз я бы на неё прикрикнул. Но ситуация вырисовывалась действительно неприглядная. Добавив в голос подчинения, попросил её рассказать всё, что она знает. Выходил такой раскат, который я бы назвал зуем роком. Папа, скажи, а ты знаешь, что происходит, когда встречаешь свою пару? Вопрос дочери прозвучал с каким-то надрывом. Она уже не плакала, но смотрела на меня с отчаяньем. Как это встретить свою пару и знать, что ты не будешь с ним, видеть, что он счастлив с другой? Камила строго и в то же время мягко переспросила её, чтобы не спугнуть и заставить сказать правду. Ты ничего не хочешь объяснить? Я приказываю тебе говорить правду. Добавив к вопросу ментальный посыл на подчинение, я ждал ответ и получил По всему выходило, что дочь считает, будто бы встретила в самолете свою пару. Девочка дрожала, пока рассказывала. Она ни о чем не просила, ни о разрыве и помолвке с Блэквудом, ни о возможности разыскать свою пару. Она была воспитана Патрисией и понимала, что такое долг и ответственность перед семьей. Я даже порой сам удивлялся, как во межьей голове находится место для таких серьезных понятий. Я правильно поняла? «Ты считаешь этого Итана Эванса своей парой? А у него отношения с Альфой Александр и стайл!» Вычленив основное спричитание дочери, садил ее со своих колен на диван и поднялся. «Они жених и невеста, так?» «Угу!» — завыл она в голос, раскачиваясь вперед-назад и обхватив себя руками. «Вся эта история начинала неприятно попахивать». Для интересов клана брак моей дочери с сутпарским векодом был важен. И я, как глава клана, был заинтересован в нём. Но к имени моей дочери, которая достойна счастья в своей семейной жизни, необходимо было обдумать, взвесить все за и против, и тогда уже принимать решение. Винить Эдвартона мне было не в чём. Я понимал, что значит встретить свою пару. Если я Калиси испытывал такие глубокие чувства, а мы не были истинной парой. То что говорить о чувствах оборотней, который повстречал свою единственную, предназначенную ему самой белой волчице? Еще неизвестно, что из себя представляет избранница Эдварда. Она же может и убить соперницу в лице Камилы. К тому же, если Эдвард поехал к голове клана в том состоянии, которое описывала Камила, это свидетельствует в пользу серьезности его намерений. Скорее, цель поездки одна – вести свою избранницу в семью. И за любовницу он бы так не стал стараться и рисковать своей репутацией. Его поспешность говорит сама за себя. Если он пометил её вчера, то почему не остался с ней? Нелогично. Хотя нужно знать, Грегор Блок вот. В то же время у Эдварда к Камилле нет никаких тёплых чувств. Их будущий брак это выгодный договор между нашими кланами. Чистый вадеполитический ход. чтобы упрочить свои позиции. В такой ситуации допустить, чтобы судьбу дочери сломали из-за клановых интересов, готов ли я пожертвовать ею? Этот вопрос имел один единственный ответ. Нет. Но что предпримет Грегор Бовек, оказавшись в этой ситуации? Отступится и будет просить меня разорвать помолвку? Или же наоборот, оставит всё как есть? Что старый Шарк ведь не считается с интересами других? Сомневаюсь, что судьба внука станет для него важнее интересов клана. Что станет проблемой для меня, так как единолично разорвать договор я не смогу. Это прописано в условиях контракта. Только по взаимной договорённости сторон. В глядя на заплаканную дочь, потухшую, угнетённую, я понимал одно: костьми лягу, но не допущу, чтобы моя девочка так лила слёзы. Нет, и ещё раз, нет. У меня одна дочь, и она должна быть счастлива. У Ками одна жизнь, и прожить её она должна без слёз и сожалений. Камилла, успокойся. Ласково погладил её по главе, как в детстве, и поцеловал лохматую макушку. Девочка моя, я позабочусь о тебе. Поговорю с отцом Эдварда, заручусь поддержкой и приму решение. Папа, растирая по лицу слёзы и остатки косметики, Она подскочила на ноги. Да мне плевать на блайкуду. Я хочу, чтобы меня полюбила моя пара. А межий протест даже вызвал улыбку, несмотря на всю трагичность ситуации. Зирошинный маленький котёнок огрызнулся. Истерка тем временем опять набирала обороты. Оно упало коленями на пол и уткнулось лицом в сиденье дивана, подвывая на одной ноте. Слёзы моего ребёнка оставляли глубокий след в душе. Сковернулись заржавевшие чувства. Я понимал, что она потеряла в своих мыслях, и в той безнадёжности, которая охватила её, помочь ей мог только я, её отец. Камило тронул её за плечо, мягко воздействуя на сознание. Ты сейчас успокоишься, умоешься и отдохнёшь. Оставь мне решение всех проблем. Девочка моя, ты веришь мне? Она доверчиво закивала головой. Истерика немного утихла. По крайней мере, слёзы не лились градом. Я помог ей подняться и отвёл в ванну. Дожидаясь, пока она приляжет и заснёт, не оставлял её, а сидел рядом, как когда-то у голубей. Ей исполнилось 3 года, когда она тяжело заболела и находилась между этим миром и миром духов. Вот тогда я впервые понял, что в этом мире есть живое существо, которое мне дорого не меньше, чем память о Балисе. Дож заснул, но даже во снь всхлипывал. Мне же нужно было упорядочить свои мысли. С удивлением понял, что наступил поздний вечер. Размял затекшие мышцы после долгого сидения в одной позе у кровати дочери. Судя по её состоянию, наш отъезд откладывался как минимум до завтра. Хотелось отдохнуть. Для этого нужно было решить вопрос с номером, где можно было остановиться хотя бы на эти сутки. Всё вело к тому, что нужно спуститься вниз к администратору. Желудок жалобно заурчал, напоминая, что уже давно прошло время ужина. Заказывать еду в номер уже поздно. Что-нибудь перекусить можно и в каком-нибудь ресторане. Но откровенно не хотелось уходить далеко от дочери. С номером вопрос решился в два счета. Кто бы сомневался. Отказать главе клана? Таких самоубийц не было. Думаю, если бы я захотел, то и еду бы принесли. Даже несмотря на то, что шеф-повар уже давно дома видит сны. Но я не стала делать подобный заказ. Как ни странно, жутко не хотелось оставаться в тишине. Все дороги вели в бар при отеле. Просторный зал был полупуст. Собственно говоря, мне не нужен был собеседник. Достаточно было присутствия других убородней. В баре на мой вопрос об ужине мне предложили сделать отбивную, что было и так сверх ассортимента. Настроения как-то поддерживать свою статусность и критиковать предложенный вариант не было, и я согласился. Кроме чистой воды больше ничего и не заказал. В ожидании своего нехитрого ужина расположился недалеко от стойки бармена, поглядывая на то, как он мастерски готовит сложный коктейль. С небольшой сцены доносились звуки джазовых композиций. Настроение выравнивалось. Не всегда было интересно рассматривать у оборотней, наблюдать со стороны за незнакомцами и составлять мнения, а потом знакомиться и оценивать правильность первого впечатления. Это как разгадывать шараду. Вот сейчас, ожидая свой заказ, рассматривал двух вошедших альв. Блондины и брюнета. Такие разные и неуловимо схожие братья, иностранцы, скорее с северяне. Невольно прислушался к их разговору, убедился, что да, говорят на нордиском. Они подошли ближе к стойке и уселись за высокие барные стулья. Старший брюнет казался смутно знакомым. Перебирая в памяти всех известных мне нортийцев, вспомнил его Кирилл Астахов, глава крупнейшей стаи волков. Нордия вообще волчий край. Других оборотней там не сильно привечают. Если он здесь, то и его жена Виктория тоже должна быть рядом. Легенда, а не Альфа. А Балантин, видимо, младший муж волчицы. Удивительная семья. Чего их занесло так далеко? Впрочем, не мое дело. А вот за свидетельство от почтения обязательно нужно. Завтра и зайду. Мой взгляд не остался незамеченным, и мужчины напряжённо повернулись ко мне. Так с важным, с волно единый механизм, такая мощь. Я приветливо кивнул и поднялся навстречу. Представиться придётся сейчас, во избежание недоразумений. Они, конечно, ничего мне не сделают, но познакомиться с ними было бы интересно. Норд отличное поле для выгодных контрактов. Страна развивается. Столько возможностей для бизнеса. В голове закрутились шестерёнки в этом направлении. Разрешите представиться. Дерк Макарта, глава клана Макарта. Представился я и протянул руку для приветствия. Брюнет кивнул и пожал руку. Пожатие его крепким, словно он проверял у меня. Новое поколение, а ритуалы старые. Вот и хочет силу пордавить, проверяя границы допустимого. Я ответил тем же, не позволяя ему наглеть. Блондин, стоя сбоку от нас, тихонько хмыкнул на наше бодание. Старший волк расслабился и уже спокойно представил своего брата, Глеба Астахова. За разговором пролетела ночь. Уже под утро братья пригласили меня заглянуть к ним, переговорить с альфы, объединенных стаи, на предмет взаимовыгодных договоров. Я знал, что Виктория Астахова глава, но думал, что на практике мужчины больше решают. Хотя они правы. С головой нужно решать принципиальные вопросы о сотрудничестве. На том и разошлись. Я же поднялся в пентхаус к дочери проверить, как она там. По пути с удивлением отмечаю, что парень Бетта, что так зацепил меня, выходил на том же этаже, что и братья Астаховы. Кроме их апартаментов, других здесь не было. Значит, он с ними знаком. Как все это странно.